ВЕНЧАНИЕ ДЕВЫ РОС ЛАРА Хотя мсье Маршана сообщил, что младший мсье Оберст ждет меня на улице, я не сразу замечаю его. И вообще замечаю лишь потому, что Жозеф держится в стороне от остальной толпы, поначалу решив, что он мне помилищался. Мы не разговаривали несколько недель с тех пор, как он женился. «Здравствуйте», — говорю я, подходя к Жозефу, — Я уже не надеялась вас увидеть. После моих слов его глаза начинают сиять, будто два маленьких солнца. «А я тебя», — отвечает молодой человек, и мне становится ясно, что он придал моим словам иной смысл. Воцаряется молчание. Жозеф улыбается, не давая мне отвести глаза, затем беспокойно озирается, словно боясь, что за ним наблюдают, и силится придать своему улыбающемуся лицу более сдержанное выражение. «Причина, по которой я хотел тебя увидеть, заключается в том, что камеристка моей жены... В общем, она ушла от Артанс, причем совершенно неожиданно». Жозеф умолкает. А я тем временем пытаюсь уяснить, какое отношение все это имеет ко мне. Он замечает двух женщин, выходящих из соседней мастерской. Они косятся в нашу сторону, и одна из них что-то шепчет другой. «Жозеф на шаг отстраняется от меня, словно нас застали за чем-то предосудительным». «Я имею в виду, что Артанс нужна новая камеристка», — продолжает он, «и я подумал, не пожелаешь ли ты занять это место». Его вопрос меня огорошивает. Это последнее, чего я могла ожидать. Я открываю рот, чтобы ответить, но Жозеф добавляет, «Должен тебе сказать, что с Артанс не так-то просто иметь дело, но ты уже, конечно, и сама это знаешь». Могу представить, что тут они ней говорят с тех пор, как она приехала. «О, ничего такого», — лепечу я. Жозеф выжидательно поднимает брови. «Простите, но ведь я... У меня нет подобного опыта. Полагаю, в столице немало женщин, которые лучше подошли бы для такой работы». «Будет неразумно выписывать камеристку из столицы», — отвечает Жозеф, «или из Версаля, принимая во внимание нынешнюю обстановку. Это плохо отразилось бы на всех нас». «Но, мсье Вильгельм, ваш отец, он не станет возражать?» «Не знаю, с чего бы ему возражать, учитывая все обстоятельства». Двусмысленность этого замечания заставляет меня закусить губу. «Обязанности несложные», — продолжает Жозеф, — «разбирать вещи Артанс, одевать ее, готовить для нее ванну и тому подобное. Не подумай, что тебе будут плохо платить, ты будешь зарабатывать больше, чем на фабрике, намного больше». Эти речи на некоторое время повергают меня в замешательство, и я теряюсь с ответом. «Любопытно, почему Жозеф, который, судя по всему, стесняется беседовать со мной на глазах у других работниц, так жаждет заполучить меня к себе в дом?» «Не знаю, мне казалось...» и «Я позабочусь о том, чтобы тебя не обидели, перебивает меня молодой человек. «Надеюсь, ты это понимаешь. Вдобавок к повышенному жалованию тебе отведут собственную комнату». Явно недовольный собой, он прибавляет, «Мне следовало сразу упомянуть об этом». Об этом я не задумывалась, но предполагаю, что камеристка всегда должна находиться под рукой у хозяйки, даже ночью, только вот Софи. Если я соглашусь на это место, мы впервые заживем порознь. Как она сладит с мамой в одиночку, с мамой, чей брюзгливый нрав, наверное, никогда не смягчится». Я была решила, что с отъездом из Марселя она подобреет, но мама придирчива и строга, как и раньше. Внезапно у меня мелькает догадка. Может, ее раздражаю я? Может, мама изменится, если я уеду из дома, и Софи будет легче переносить? «Тебя поселят не на чердаке, где живет прочая челядь», говорит Жозеф, прервая ход моих мыслей. И я сам присмотрю за тем, чтобы твоя комната была хорошо обставлена. Разве служанке полагается отдельная комната? Мне не хотелось бы вызвать недовольство остальной прислуги. Да, камеристке полагается. Собственно, комнату, о которой идет речь, должна была занимать предыдущая камеристка моей жены, если бы не лестница. Жазеф улыбается, Зато эта спальня просторная и уединенная. За плечом Жозефа порхает переливчатая голубая бабочка, хрупкая и тленная, как оторвавшийся лепесток. И оттуда открывается самый лучший вид. Он вновь устремляет на меня умоляющий взгляд светлых глаз. Но меня вполне устраивает печатня. Я задумываюсь о той работе, которую мне предлагают оставить. Сейчас она неинтересная и тяжелая, но со временем, при моем усердии, я, возможно, смогу получить повышение, а через год или два — собственный стол. Возможно, даже увижу, как из моих рисунков составят новые узоры для обоев, и мои замыслы преобразуются в нечто законченное и долговечное. Именно на это мы с сестрой всегда надеялись, когда мечтали работать на папу. Но потом я вспоминаю, что головные боли не оставляют меня, да и зрение с недавних пор ухудшается, искажая узоры на обоих». Пожалуй, проведя какое-то время вдали от фабрики, я получу передышку, шанс восстановиться. Мама тоже не становится моложе. Она занимается тяжелым физическим трудом, и однажды ей придется оставить работу. Поскольку у нее нет мужа, который бы ее содержал, средства, которые мне удастся отложить, обеспечат ей сносную старость. А через годик-другой, подкопив денег и поправив здоровье, возможно, я снова займусь рисованием и вернусь в печатню. Уверен, тебе понравится в замке, рядом с тетушкой и в более удобной обстановке, если, конечно, ты действительно захочешь пойти в служение «Картанс». Надеюсь, ты, по крайней мере, поразмыслишь об этом. Очень надеюсь. Теперь Жозеф, не отрываясь, смотрит на свои башмаки, боясь услышать ответ. «Что ж, начинаю я, еще раз перебирая мысли, что крутились у меня в голове с первой минуты нашего разговора. Мне нелегко произносить эти слова. Спасибо. Я с удовольствием принимаю ваше предложение. У него перехватывает дыхание, и кажется, что он вот-вот заключит меня в объятия». Можешь приступать с завтрашнего дня.